нелинейных дифференциальных уравнений. Ее называют нелинейной спинорной теорией или формулой мира Гейзенберга. Теория Гейзенберга обещала многое. Объяснить все характерные особенности элементарных частиц, величины всех констант взаимодействий, словом, исчерпать физику как науку, так же, как может быть исчерпана вода в иссякающем колодце. Увы, поиск имеющих физический смысл решений, предложенных Гейзенбергом уравнений, Их математическая интерпретация оказалась делом чрезвычайно сложным. Эти попытки не закончены и по сей день. А вот совсем недавний пример подобных же прогнозов. Фейнмана родился в 1918 году, американского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии 1965 год, автора широко известных у нас феймановских лекций по физике, пожалуй, представлять не надо. Его мнение очень весомо и поддерживается многими ныне живущими физиками. Вот что он пишет в книге «Характер физических законов». Мы угадываем все новые и новые законы. Сколько же их будет, в конце концов, этих новых законов? И сам несколько позднее отвечает. Не может быть, чтобы это движение вперед продолжалось вечно. Мне кажется, что в будущем произойдет одно из двух. Либо мы узнаем все законы, то есть мы будем знать Достаточно законов для того, чтобы делать все необходимые выводы, они всегда будут согласовываться с экспериментом, на чем наше движение вперед закончится. Либо окажется, что проводить новые эксперименты все труднее и труднее, и все дороже и дороже, так что мы будем знать 99,9% всех явлений, но всегда будут такие явления, которые только что открыты, которые очень трудно наблюдать и которые расходятся с существующими теориями. а как только вам удалось объяснить одно из них, возникает новое, и весь этот процесс становится все более медленным и все менее интересным. Так выглядит другой вариант конца, но мне кажется, что так или иначе, но конец должен быть. Может показаться, что Фейнман говорит лишь о будущем физике, отнюдь, и другим областям знаний он предрекает ту же судьбу. Наступит время вырождения идей, вырождение того же сорта, которое знакомо географу-первооткрывателю, узнавшему, что по его следам двинулись полчища туристов. Перекличка поэтов Незримыми путями, окольными тропами, исподваль неприметно, научные истины просачиваются за стены профессорских кабинетов, сбрасывают с себя академические мантии, и вот они уже стали предметом трамвайных разговоров, пробрались на страницы газет, их начинают зубрить школьники. Однако, прежде всего, научная истина становится добычей философов. Часто философами, так сказать, по совместительству, оказываются сами ученые. Последние лет десять жизни знаменитого французского математика Пуанкаре 1854-1912 протекали в атмосфере начавшейся революции в естествознании. Это во многом определило интерес ученого, к философским проблемам науки. Пуанкаре, возможно, был одним из первых науковедов. Он оставил потомкам ряд любопытных трудов, ценность науки, наука и гипотеза, наука и метод. Занимался ученый многими вопросами теоретической физики. Так, к примеру, он автор сочинения «Динамика электрона» 1905 год, где, как считают отдельные историки науки, одновременно и независимо от Эйнштейна построил то, что позднее было названо специальной теории относительности. Добавим, что соперником Эйнштейна выступает еще и Лоренц. Понятно, что при такой широте интересов Куанкаре не раз высказывался о будущем наук. В 1904 году на Международном конгрессе искусства и науки в Сент-Луисе, в США, он сделал доклад. В нем он пытался очертить перспективы теоретической физики, правда, называл ее иначе – математической физикой. В отличие от Кельвина и других пророков, предвещавших неизбежный и скорый закат физики, Пуанкаре крайне осторожен в выборе выражений. «Нужно только представить себе», говорил он на Конгрессе, обрисовывая современное состояние науки, «каких глупостей наговорили бы великие ученые, жившие сто лет назад, если бы их спросили, что будет представлять собой физика XIX века». Пуанкаре не хочет казаться смешным. Он уверен, что дальнейшее развитие физики опровергнет Все прогнозы они покажутся тогда или слишком робкими, или слишком дикими. Своё нежелание казаться крайне категоричным учёный прячет в неопределённости тона и шутливых оборотах, он пишет. Но хотя, как всякий благоразумный врач, я уклоняюсь от прогноза, я всё же не могу не попробовать поставить диагноз. Да, действительно, видны симптомы серьёзного кризиса, похоже, что мы стоим...